много ласки в холодной воде. Нам нужен сеанс связи с доктором Тюэль, сказал Одиссей. Мы должны задать ей вопрос о биологии клетосов. Эта информация является собственностью агентства, и я не раскрою ее без решения суда, устало произнес Гепардис, и его уши опустились, выдавая нежелание спорить. Но вы с госпожой Анны, можете дать обязательство о неразглашении с судебной и финансовой ответственностью в случае нарушения. Тогда я устрою ан связи. Радирели икан. Даю обязательство. Кристалл Адисе сверкнул, подкрепляя договор непотопной цифровой подписью. Анна едва заметно моргнула, сделав то же самое через нейр. Минуточку, насупился Дуран. Вы всерьез хотите заставить меня, старшего констебля элитарной планеты Лос? Да, ответил Гепардис. И как вы себе представляете должностное лицо, которое воплощает торжество закона, но не может дать показаний в суде из-за вашего трусливого неразглашения? Шонхон безучастно посмотрел на констебля и ответил: "Представлять вне моей компетенции". Я не фантазирую, а следую протоколу. В этом и беда, подумал Одиссей. Вы можете безбоязненно дать обязательства», — сказал он Дурану, в итоге оно не будет иметь никакого значения. Все трое вопросительно уставились на детектива. Почему вы так уверены? озадаченно спросил констебль. Потому что есть два наиболее вероятных пути дальнейшего развития событий, и в обоих обязательство о разглашении станет неактуально пожал плечами Фокс. В глазах Шон Хона мелькнули непонимание и злость. Безопасник смертельно устал быть тем, на кого сегодня валятся все неприятности и вся ответственность за них. "Почему?" резко спросил он. "У вас есть основания думать, что информация о технологии Клета просочится общественности и станет бессмысленно ее скрывать?" "Я не хочу пытаться предсказать будущее, но советую вам подумать о минимизации рисков", выбирая слова, ответил Фокс. Возможно, стоит приостановить работу секретной станции и эвакуировать своих работников с планеты до выяснения всех обстоятельств. У Шонхона дернулась щека. "Принято", буркнул он, — «открываю канал прямой связи. Перед ними возникло окно в стерильную матовую пустоту лаборатории. Все элементы интерьера были скрыты белым шумом, и охранного агентства цензурировал почти все, что входило в кадр. По освещению было ясно, что лаборатория погружена в полумрак, а по-настоящему видна оказалась только сама доктор Тюэль, немолодая женщина неизвестный Фоксу гуманоидной расы. темно серая кожа, бледное пушистое покрытие вместо волос, как у персика, и явно тонкие кости. По строению тела она была похожа на людей, но лицо, слишком вытянутое в высоту, делало ее облик зловещим для людского взора. Череп доктора походил на желудь, узкий и гладкий сверху, с подбородком торчащим вниз. Голова подвижно сидела на тонкой шее. Раскосые глаза были крупные и способные видеть в темноте. Огромные зрачки занимали почти весь хрусталик. Кисти рук тоже отличались от человеческих: два больших пальца, ладони гнутся в обе стороны, наружу и внутрь. На ногах нет обуви, они устроены практически так же, как руки, только мощнее. Доктор взяла какой-то предмет ногой, он стоял на столике сбоку и был скрыт белым шумом. Она подкинула его и машинально поймала рукой, не отвлекаясь от основной работы, аккуратно пригладила и поставила куда-то за собой. Вся внешность Тюэль повествовала о происхождении ее вида. Он развился на небольшой планете с невысокой гравитацией, слабым присутствием солнца и сложной биотектоникой. Скорее всего, там было несколько уровней поверхности, заросших лианами и корнями, между которыми нужно прыгать. Ее предки скакали и лазали сверху вниз в темноте, куда редко проникало солнце. Они хватались в прыжках за все, что подвернется, выворачиваясь в нужную сторону и убегали от хищников. Доктор она подняла голову на зов и безмятежно взглянула на детектива крупными роскосыми глазами. Ах, да, прошу извинить. Я занимаюсь безотлагательной работой. У доктора Тюэль был немного скрипящий голос, словно горло состояло из твердых волокон. Мы расследуем убийство ирелии Кан, и у нас вопрос по биологии клетосов их образу жизни. Салоушао, ее глаза смотрели сосредоточенно, но мимо Фокса Доктор продолжала заниматься работой, лишь разделила сознание на два потока. Основной остался в формулах и графиках, а вспомогательный отвечал на скучные вопросы незваных гостей. Вы уже поняли, как вообще появилась зеркальная ткань? Почему эволюция привела к ее возникновению? Какая функция у этих зеркальных клеток? Почему клетосы обмениваются ими с другими существами? Она небольшое время осмысляла все заданные вопросы, а затем заскрепела в ответ: Колется, паразитические существа, симбионты. Они научились жить за счет других, но весьма уникальным образом. Это крошечные создания, многоклеточные, но без сложных органов, а их органеллы довольно просты. Однако это компенсируется высочайшей сложностью каждой отдельной клетки их организма. Если сравнить мои клетки с вашими, они будут мало отличаться, но если поставить рядом образцы клетосов, то разница окажется как между палкой и космической станцией. Доктор говорила короткими, слегка обрывистыми фразами, заканчивая мысль на половине, делая маленькую передышку и продолжая дальше. Разговор был менее важен, чем работа, которую она выполняла. О сложности клеток есть причина. Их планета вращается вокруг нестабильной двойной звезды на непостоянной орбите. К тому же, ось её вращения регулярно меняется. На суше нет жизни, она существует только в воде. Тюэль создала виртуальный экран, вывела его из-под защиты белого шума и показала видео. Маленькие полупрозрачные существа, похожие на веретенца, кружатся вокруг крупной неповоротливой рыбы-губки. Клетоцы сформировались в крайне непостоянной среде. Там то жарко, то холодно, то жесткие излучения, то их отсутствие, то сильные вибрации, то тишина. В таких условиях выжили и развились три типа организмов: те, кто могут менять свой статус, впадать в спячку или другую форму защиты на время неблагоприятных условий; те, что способны изменить тело, подстроиться под колебания среды, А еще клетосы. Они в ограниченной форме умеют и первое, и второе, но сформировали еще и свой уникальный тип выживания. Малютки создают и выпускают зеркальные клетки, чтобы их заглотили другие существа. Кадр на виртуальном экране увеличился, и стало видно, что вьющиеся веритёнцы выпускают комочки протоплазмы, а рыба-губка впитывает их вместе с водой. Они скармливают другим частицы себя? уточнила Анна. Так и есть, размеренно кивнула Тюэль, глаза которой по-прежнему смотрели мимо Фокса, прямо в свои зрачковые мониторы с командами, таблицами и формулами. Но эти клетки не принесут питательных веществ тем, кто их поглотит. Никто не сумеет их переварить. Они так сложно устроены, что умеют подстроиться к различной среде обитания. И попав в организм носителя, поселяются в нем. Но зачем? В этом удивительная сущность клетосов. Доктор подняла еще одну невидимую вещь со столика, пригладила ее и переставила себе за спину. Набрала побольше воздуха и заговорила более плавные певучие певуче фразами подлиннее. Прорастая в желудке, зеркальные клетки передают питательные вещества в свой материнский организм. в клетоса, который их создал, кормят родителя на расстоянии, Остав частью, например, панциря, который отражает жесткое излучение звезды. Зеркальные клетки помогут клеткуsу отрастить подобие такого панциря. Клетки, живущие в чьих-то глазах, наделяют своего прародителя способностью видеть в периоды, когда планета отлетает в мертвую зону и там становится темно. Значит, подселяя клетки к разным существам, клетосы получают их свойства. Да, так и происходит. Лицо Одиссея озарила слабая улыбка. Каждый день просыпаясь, он надеялся, что мир отыщет, чем его удивить, и мир снова не подвел. Но как это возможно? удивилась Анна. Как они могут передавать информацию и энергию на расстоянии, а тем более на другую планету, как Склетта-2, который жил в Эрелии? Мы еще не сумели выяснить точный механизм, доктор Тюэль аккуратно подняла и опустила брови. Ради этого и ведутся исследования. Но поспешили подсадить не до конца исследованную пакость в тело звезды, возмутился Дурран. Как она вообще на это согласилась? Вы наверняка скрыли от нее, насколько сырой ваш микробный прототип. «Нашу подзащитную не интересовали детали, но она согласилась с сутью процедуры, спокойно ответила доктор Тюэль. Перед тем, как вживить клето два ей, мы два полных оборота исследовали зеркальные ткани, подсаживали их сотням подопытных. Система работала. Не было негативных побочных эффектов. Множественные эксперименты доказали безопасность импланта. Вы не можете отрицать, что к итоговой причине смерти наш малютка не имеет отношения, аутопсия это официально подтвердит, ведь погибшая задохнулась, а клетка 2 жил не в легких. он был вживлен в теменной отдел мозга, откуда было оптимально следить за изменениями ее состояния, и они были изменения. Именно моя лаборатория зафиксировала страдания и агонию подзащитной, когда все остальные способы наблюдения не сработали или показали ложные данные. Говоря это, доктор Тюэль медленно поднимала узкий подбородок, принимая все более гордый вид. Под конец она развела длинные худые руки в жесте, который казался таким человеческим, если бы не этот злосчастный сбой. Констебль был готов спорить и возмущаться дальше, но Дис, предостерегающе поднял руку. Как вы оцениваете разумность клетосов? Что? Доктор непонимающе моргнула. Как нулевую, конечно. Они неразумны. Это не микроорганизмы и не моллюски, а пиросоматиды. Но разницы нет. Клетосы невысокоразвитые существа. У них нет даже подобия чувств. Это лишь высокоадаптивная приспособляемая система с развитой биохимией. В своем первом рассказе про Проклята 2 ваш Ваджшонхон упомянул, что подселяя свои клетки разным существам и друг другу, клетосы поддерживают биоэмпатическую связь. А, -а, -а, а, скрипнула доктор. Вот вы о чем!» Да, у них есть потребность в связи, причем неважно с кем. Поэтому мы и стали их вживлять. Но это не следствие сознания, а лишь одна из функций выживания. Половину жизни клетосы проводят как отдельные индивиды, путешествуя в воде, а в остальное время присоединяются к колониям. Это объединение особей сложной формы, похоже на раскрытый бутон цветка. Вот у колонии формируется подобие эмпатического симбиоза. Во-первых, скорость и подвижность для ухода от угроз у колонии сильно выше, чем у отдельных особей. Колония может сокращаться и выталкивать воду по мышечно-реактивному принципу. К тому же, многие клетки находятся в существах, у которых копируют не только защитные функции, а, например, атакующие. И чем крупнее колония, тем шире набор заемных возможностей. Тем она опаснее для врагов. Например, при атаке наждачного листопода, листопод пытается поглотить клетосов и перетереть их в питательную жижу. Но колония может отразить атаку совокупным электроимпульсом, способность создать, который десятки клетосов получают с электрических жгутов или плюнуть ядовитой слизью взятой у илистых плевунов. В общем, колония значительно быстрее, сильнее отдельного клетоса и лучше защищена. Доктор перевела дух и снова взяла вещь с бокового столика, погладила и перенесла куда-то за спину. Во-вторых, колонии необходимо эмпатическое единство, чтобы успешно реагировать на угрозы и координировать действия отдельных клетосов. А в-третьих, колонии порадняются Клетосы скармливают друг другу клетки, но они никогда не отнимают ресурс носителя, а наоборот, только передают. Таким образом, даже находясь далеко друг от друга, малютки совместными силами подпитываются родいちей, тех, что попали в неудачное положение, в беду, коллективно помогают им выжить. Тюэль была спокойной и беспристрастной, о смерти Ирели она говорила как о техническом событии без эмоционального оттенка, но крошечных пиросоматидов уже третий раз назвала малютки. В этом эволюционном совершенстве, сказала доктор, побочным следствием эмпатической связи стала система химического подкрепления. Находя колонию и объединяясь с ней, клетка получает приветственный гормон И испытывает состояние счастья и защищенности. расставаясь с колонией и отправляясь в одиночное путешествие, малютка вырабатывает поддерживающий гормон печали, то есть они специально вводят себя в стресс, чтобы усилить стремление организма вернуться в безопасность колонии. Она опять вдохнула побольше и заговорила нараспев. И совершенно побочным эффектом стала эмпатическая связь клетосов с существами, в которых живут их клетки. Когда носитель поражен болезнью, ранен или гибнет, клетосы испытывают слабое подобие происходящих с носителем бед. Эволюционно этот механизм нужен, чтобы организм клетоса понимал, какие именно потребности отключаются с их увечьем или гибелью и вовремя находил новых носителей взамен утраченным во время экспериментов я сталкивалась со случаями когда клетос пытается передать носителю энергию или способность через зеркальные клетки помочь ему выжить это видится вполне рациональным стремлением сохранить источник ресурса путем наименьшего сопротивления Но эти попытки в моих опытах никогда не приводили к успеху и выживанию носителей, потому что клетосы слишком малы, и их влияние на носителя почти незаметно. Доктор Тюэль замолчала. Дуран стоял с открытым ртом, сбитый с толку лавиной информации, которая обрушилась прямо в его неподготовленный мозг она пораженно осмысляла услышанное. Маленькие существа с неизвестной планеты оказались одной из самых удивительных и странных форм жизни, с которыми она встречалась. Чего только не увидишь в бескрайней галактике, заполненной триллионами безумно разных миров. Шон Хон напряженно следил за реакциями гостей, прикидывая последствия и ущерб для своего агентства. Адиси смотрел в пол, скрывая мысли и чувства под маской сдержанного молчания. У вас есть другие вопросы? «Еще парочка. В чем заключается безотлагательная работа, которую вы сейчас выполняете? Эти данные засекречены. Чтобы их раскрыть, нужна санкция главы агентства. Раскройте без технических подробностей, отрывисто приказал Шонхон. В целях безопасности я отключаю синхронизацию наших клетосов и других подзащитных агентства». «До выяснения всех обстоятельств. Вы в срочном порядке перебираете всех VIP-клиентов и запускаете процесс уничтожения зеркальных клеток в их теле? По сути так. А не по сути? Гепардис ничего не сказал, поэтому, помедлив, доктор Тюэль ответила: Наоборот. Я убиваю клетосов. После их смерти зеркальные клетки прекратят свое действие. Это эффективнее и быстрее других процедур. Анна почему-то побледнела. Ей на мгновение стало больно за крошечных и неразумных, почти микроскопических существ, которые не делали носителем ничего плохого. Словно одно из них оказалось связано с ней, и они смогли ощутить боль друг друга. "Не переживайте", ровно произнесла доктор. "Они не испытывают страданий". Одиссей из подлобья посмотрел на нее и спросил: Когда клетка в желудке носителя передает клетосу калории, полученные от переваренной еды, она сама их теряет? Конечно, помедлив ответила женщина. Как может быть иначе? Закон сохранения энергии невозможно отменить. Что ж, последний вопрос, доктор Тюэль. Слушаю. Что за вещи вы переносите со столика на стеллаж? Неважно, отвернулась женщина. Это не имеет отношения к делу. Это третьим потоком сознания. Сувенирные фигурки вип клиентов агентства, маленькие фан-статуэтки ваших подзащитных, неясно спросил или утвердил Диси Фокс. Руки доктора Тюэль на секунду остановились, ее глаза перестали смотреть мимо детектива, а наконец увидели его. Да, подтвердила она без всякого выражения: "Мы здесь в лаборатории большие поклонники наших звезд. Я собирала фигурки, а теперь использую их как мнемоническую систему, чтобы никого не забыть". Она убрала с экрана участок белого шума, и все увидели стерильно-белый стеллаж, на котором толпились шикарные лакированные фигурки известных лиц. Там были и тучный Гагаман, самый смешной пранкер сектора, и Несравненная, несравненный нож с шестью лицами, и Механир, создающий популярные механические головоломки, каждая из которых немножко отличалась от всех остальных. Там стояла двухголосая певица Даорта, жидкий маг и чародей Ульфолио, звездный рейсер Раст и многие другие знакомые и незнакомые звезды всех степеней яркости. Агентство Шон Хона оказалось серьезнее, чем думал Одиссей. Впрочем, это объясняло наличие собственных лабораторий и разработок. Достаточно, шикнул Гепардис и прервал связь. Окно в лабораторию погасло. Мы пошли навстречу следствию и ответили на все ваши вопросы. Когда ожидать результаты расследования? Через час, ответил Фокс, чем вызвал у всех шок. А пока у меня к вам просьба, ну или совет. Гепардис вопросительно уставился на него, явно с нехорошим предчувствием, и был совершенно прав. У вас нет причин меня слушать и мне верить, но все же объявите эвакуацию со своей секретной планеты. Не уносите с собой ничего, что касается клетосов. Это бесполезно. Просто оставьте лабораторию и все, что там есть. Сделайте это, если вы хотите сохранить жизни своих ученых». Делая такие заявления, ты должен сопровождать их железными фактами, тихо-тихо рыкнул гепардис, обнажив клыки. Из мохнатых, невыбритых лап показались титановые когти с фазовым напылением. Иначе это не совет, а провокация. Ситуация и так на грани. Ты должен помочь разрешить ее Ищейка, а не усугублять. Он так устал, что перешел на ты. Джси смотрел на безопасника, и тень мрачного раздумья лежала на лице детектива. Он уже давным-давно решил для себя, что делать, когда встает выбор между сохранить тайну и спасти жизнь, но что делать, когда выбор спасти или спасти? Нет, сказал Фокс. Я должен раскрыть дело, и я его почти раскрыл. Больше я ничего никому не должен. А вот ты должен своим людям, инвесторам и клиентам, и я прошу тебя, забудь о прибыли, о секретности и репутации. В жизни есть вещи поважнее. Эвакуируй чёртову планету и оставь все, что связано с клетосами на ней. Как не хотелось Одиссею сохранить все жизни, он не видел иного выхода, кроме как пожертвовать как минимум одной Гепардис, разъярённый бурой тенью, метнулся к выходу из зала, больше не в силах выносить общество слишком умного сыщика и откровенно тупого констебля, больше не в силах находиться в омертвевшем музее роскоши, где когда-то давным-давно сегодня утром жила и сверкала вип-женщина, которую он слишком боготворил. "Ничего непонятно", воскликнул крайне впечатлённый Ибдуран. "Сейчас даже непонятнее, чем раньше". Но ну, очень захватывающе. Что теперь, коллега? Теперь нам с Санни нужно заглянуть в старое зеркало и найти мальчика, вздохнул Фокс. А вам, констебль, нужно собрать в этом зале всех участников этого дела: мужа, защитника, верную помощницу доктора и звездочёта. А пока они собираются, используйте на максимум ваши полномочия и отыщите компанию, скорее всего, не на этой планете, в которой Ирелия Кан разместила очень дорогостоящий и уникальный заказ. Потребуйте открыть финансовые потоки звезды и найдите. Скорее всего, это заказ на разработку и создание автономной капсулы жизнеобеспечения, которая может перенести самые экстремальные условия в течение тысяч лет. Сделайте это. и Справедливость восторжествует, а Ирелия Кан будет отомщена. Суперкапсула, найти фирму, собрать всех. Понятно. Пробормотал воодушевленный рыцарь правопорядка, впервые точно знающий, что делать, и размашистым шагом выбежал прочь. Она выдохнула, когда они с Фоксом наконец остались одни. У меня кружится голова. Пожаловалась она, опускаясь на красивый стул, подобный несподающему шелковому платью, застывшему в воздухе. От того, как в этом деле смешались арты и искусство, брак и предательство, страхи и замыслы сходящей с ума актрисы, жестокое убийство, солнце, которое сожгло свои планеты, и клеточные процессы удивительных паразитов, которые пытались спасти своих жертв. Она подняла на Фокса бледное лицо Ты уже понял, как все это связано? Разгадал тайну, составил картину из кусочков, она получается такой великолепной, как может показаться? Нет, она получается бессмысленной и пустой. Жаль, прошептала Анна. Она печально сомкнула веки и посидела на глазах. Жаль. Одиссей тоже закрыл глаза и представил себя крошечным прозрачным веретенцем в холодной враждебной воде. Ты раздаешься, чтобы выжить, ты плывёшь в неизвестность, чтобы найти тех, кто станет тебе покровителем и защитником, чтобы скормить им частицу себя и связать вас узами. Отныне и пока смерть не разлучит, ты находишь их, таких разных и неведомых, становишься частью вашей совместной жизни и возвращаешься домой. Ты плывешь сквозь темную неприветливую воду, полную опасности и преград. Все это время тебя гложет тоска, которую ты сам создал, потому что без тоски и тяги тебе не выжить и не вернуться домой. А потом ты приплываешь домой, истерзанный путешествием по и мудрой, связанной узами с другими, идущими свой путь, и наконец ты встречаешь защиту, уверенность, нежность, тепло, надежду. И чувствуешь гармонию, завершенность, любовь. Нет. Не чувствуешь. Ты не можешь по-настоящему чувствовать и тем более понимать. У тебя нет мозга и личности, ты крошечная, прозрачная веретенца. Ты просто биохимически ощущаешь, что в темной, суровой и смертельно опасной жизни есть и нечто иное, хорошее, немного ласки в холодной воде.